Номер 77. Байка. Учителя. Нет друзей или врагов, есть лишь учителя. Мораль. Противник, скрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. Леонард да Винчи. Комментарий. У опыта нет отрицательного знака. Более лирично эту мысль раскрывает Нил Дональд Уолш в своей притче «Маленькая душа и солнце». Однажды жила-была маленькая душа, и сказала она Богу, «Я знаю, кто я есть». И Бог сказал, «Это прекрасно. Кто же ты?» И маленькая душа прокричала, «Я есть свет». «Это верно», — улыбнулся Бог, — «ты есть свет». Маленькая душа была страшно счастлива, так как она выяснила то, что всем душам королевства предстоит выяснять. «О!» сказала маленькая душа. «Это действительно здорово!» Но вскоре знание того, кем она была, показалось ей недостаточным. Маленькая душа почувствовала внутренний дискомфорт. Теперь ей захотелось быть тем, что она есть. И так маленькая душа вернулась к Богу, что совсем неплохая идея для всех душ, которые хотят узнать, кто они есть в действительности, и сказала, «Теперь, когда я знаю, кто я есть, скажи, «Можно ли мне быть этим?» И Бог сказал, «Ты хочешь сказать, что хочешь быть тем, кто ты уже есть?» «Ну, — ответила маленькая душа, — одно дело знать, кто я есть, и совсем другое — фактически быть этим. Я хочу почувствовать, как это быть светом». «Но ты уже есть свет», — повторил Бог, вновь улыбаясь. — Да, но я бы хотел узнать, как это — чувствовать себя светом! — воскликнула маленькая душа. — Хорошо, — сказал Бог с улыбкой. — Я полагаю, я должен был знать, ты всегда любила приключения. И затем Бог предложил уже по-другому. — Есть только одна деталь. — Что это? — спросила маленькая душа. — Видишь ли, нет ничего иного, кроме света. — Понимаешь? Я не создал ничего отличного от тебя, и поэтому тебе не так просто будет познать, кто ты есть, пока нет ничего, что есть не ты. — Хм, — сказала маленькая душа, которая была теперь несколько смущена. — Подумай над этим, — сказал Бог. — Ты подобно свечке на солнце. О, ты там, не сомневайся, вместе с миллионом-квадриллионом других свечей, которые составляют солнце. И солнце не было бы солнцем без вас. Нет, это бы осталось солнце без одной из своих свечей. И это было бы вовсе не солнце, так как оно бы уже не было таким же ярким. И все-таки, как же познать себя, как свет, когда ты внутри света? Вот вопрос. — Ну, — подпрыгнула маленькая душа, — ты и Бог, придумай что-нибудь. Бог опять улыбнулся. — Я уже придумал. Раз ты не можешь увидеть себя как свет, когда ты внутри света, мы окружим тебя темнотой. — Что такое темнота? — спросила маленькая душа. Бог ответил. — Это то, что не ты. — Я буду бояться темноты? — вскрикнула маленькая душа. — Только если ты выберешь бояться, — ответил Бог. — В действительности нет ничего, чего можно было бы бояться, пока ты не решаешь, что это так. Видишь ли, мы все это придумываем, мы притворяемся. — О, я уже чувствую себя лучше, — сказала маленькая душа. Затем Бог объяснил, что для того, чтобы что-либо испытать в полной мере, должно случиться нечто полностью противоположное. — Это величайший подарок, — сказал Бог потому что без этого ты не можешь знать, что есть что. Ты не можешь знать, что такое тепло без холода, вверх без низа, быстро без медленно. Ты не можешь знать лево без права, здесь без там, теперь без тогда. И поэтому, заключил Бог, когда ты окружена темнотой, не грози кулаком, не кричи, не проклинай темноту, лишь оставайся светом внутри темноты и не сердись на нее. Тогда ты узнаешь, кто ты есть в действительности, и все остальные тоже это узнают. Позволь своему свету светить так, чтобы каждый узнал, какая ты особенная». «Ты полагаешь, хорошо показывать другим, что я особенная?» спросила маленькая душа. «Конечно», — хихикнул Бог. «Это очень хорошо, но запомни». Особенный не означает лучший. Каждый является особенным, каждый своим уникальным образом. Только многие забыли об этом. Они увидят, что это хорошо для них — быть особенными только тогда, когда ты поймешь, что это хорошо — быть особенной для тебя самой. «О!» — сказала маленькая душа, танцуя, подпрыгивая и смеясь от радости. «Я могу быть такой особенной!» Какой мне хочется быть?» «Да, и ты можешь начать прямо сейчас», сказал Бог, который танцевал, подпрыгивал и смеялся вместе с маленькой душой. «Какой частью особенного ты хочешь быть?» «Какой частью особенного?» переспросила маленькая душа. «Я не понимаю». «Ну, — объяснил Бог, — быть светом — это быть особенным, а быть особенным — это иметь массу частей особенного». Особенно быть добрым, особенно быть нежным, особенно быть творческим, особенно быть терпимым. Можешь ли ты придумать какой-нибудь другой способ быть особенным?» Маленькая душа помолчала мгновение, а затем воскликнула. «Я думаю о множествах способов быть особенной, особенно быть щедрым, особенно уметь дружить, особенно сочувствовать другим». — Да, — согласился Бог, — и ты можешь быть всем этим или любой частью особенного, которой ты пожелаешь быть в любой момент. Это то, что означает быть светом. — Я знаю, чем я хочу быть, — сообщила маленькая душа с огромным воодушевлением. — Я хочу быть частью особенного, которое называется прощением. Это особенно быть прощающим? — О, да, — подтвердил Бог это очень особенно хорошо сказала маленькая душа это то чем я хочу быть я хочу быть прощающей я хочу испытать себя именно как прощающая ладно сказал бог но есть одна вещь которую тебе необходимо знать маленькая душа начала проявлять легкое нетерпение так всегда бывает когда есть некоторые сложности что же это воскликнула маленькая душа нет никого «Кого надо было бы прощать?» «Никого?» Маленькая душа с трудом верила услышанному. «Никого», — повторил Бог. «Все, что я создал, совершенно. Среди всего сотворенного нет ни одной души менее совершенной, чем ты. Оглянись вокруг». И тут маленькая душа обнаружила, что собралась огромная толпа. Души собрались отовсюду, со всех концов королевства. По нему разнеслась весть, что между маленькой душой и Богом происходит необыкновенная беседа, и все захотели послушать, о чем они беседуют. Вглядываясь в бесконечное число других душ, собравшихся там, маленькая душа была вынуждена согласиться. Не было ничего менее прекрасного, менее чудесного и совершенного, чем сама маленькая душа. Так удивительны были собравшиеся вокруг души, так ярок был излучаемый ими свет – что маленькая душа едва могла на них смотреть. — Кого тогда прощать? — спросил Бог. — Это становится вовсе не смешно, — проворчала маленькая душа. — Я хотела испытать себя как та, которая прощает. Я хотела познать, что чувствует эта часть особенного. И маленькая душа поняла, что означает чувствовать печаль. Но как раз в это время вышла вперед из толпы дружественная душа. — Не печалься, маленькая душа, — сказала дружественная душа. — Я помогу тебе. — Ты? — посветлела маленькая душа. — Но как ты это сделаешь? — Я могу дать тебе кого-то, кого можно бы было простить. — Ты можешь? — Разумеется, — прощебетала дружественная душа. — Я могу прийти в твое следующее воплощение и сделать тебе что-то такое, что ты должна будешь простить. — Но почему? — — Почему ты это сделаешь? — спросила маленькая душа. — Ты, которая сейчас пребываешь в состоянии абсолютного совершенства. Ты, вибрации которой создают такой яркий свет, что я едва могу смотреть на тебя. Что может заставить тебя хотеть понизить твои вибрации до такой степени, что твой яркий свет превратится в густую темноту? Что может заставить тебя, которая так светла, что может танцевать со звездами и перемещаться по всему королевству с любой задуманной скоростью, прийти в мою жизнь и сделать себя настолько тяжелой, что ты сможешь совершить плохое? — Очень просто, — промолвила дружественная душа. — Я сделаю это, потому что я люблю тебя. Маленькая душа, казалось, была удивлена таким ответом. — Не изумляйся так, — сказала дружественная душа. Подобную вещь ты уже делала для меня. Ты не забыла? О, мы танцевали друг с другом множество раз. Мы скользили сквозь вечности и через все века, через все времена и во многих-многих местах танцевали мы друг с другом. Разве ты не помнишь? Мы обе были всем от этого. Мы были верхом и низом от этого, левым и правым от этого. Мы были здесь и там этого, теперь и тогда этого». Мы были мужским и женским, добром и злом. Мы обе были жертвой и злодеем этого. Так мы приходили вместе, ты и я, множество раз, прежде каждый принося другому точное и совершенно противоположное, чтобы выразить и испытать, кто мы есть в действительности. И поэтому, — объяснила чуть погодя дружественная душа, — я приду в твое следующее воплощение и на этот раз буду плохой я сделаю что нибудь воистину ужасное и тогда ты сможешь испытать себя как та которая прощает но что ты сделаешь такое настолько ужасное спросила маленькая душа уже слегка нервничая о мы что нибудь придумаем ответила дружественная душа подмигнув затем дружественная душа стала серьезной и тихим голосом добавила тебе надо бы знать об одной вещи что это — пожелала узнать маленькая душа. — Я замедлю свои вибрации и стану очень тяжелой, чтобы сделать эту не такую уж приятную вещь. Мне придется стать чем-то очень непохожим на себя, а взамен я попрошу у тебя лишь одно доброе дело. — О, что угодно, что угодно! — закричала маленькая душа и принялась танцевать и петь. — Я стану прощающий, я буду прощающий! Тут маленькая душа увидела, что дружественная душа остается по-прежнему очень тихой. — Что это? — спросила маленькая душа. — Что я могу сделать для тебя? — Ты просто ангел доброжелательства, что сделаешь это для меня. — Конечно, это дружественная душа — ангел, — вмешался Бог. — Каждый ангел. Всегда помни. Я никого, кроме ангелов, вам не посылаю. И тогда маленькой душе еще больше захотелось сделать ответный подарок дружественной душе, и она снова спросила, «Что я могу сделать для тебя?» «В тот момент, когда я буду мучить тебя и избивать, в тот момент, когда я сделаю тебе самое плохое, что ты только можешь вообразить, в этот самый момент, что не выдержала маленькая душа? Что же?» Дружественная душа стала еще тише и спокойнее. Помни, кто я есть в действительности. — О, я буду помнить, я обещаю, — воскликнула маленькая душа, — я всегда буду помнить, как я видела тебя здесь именно сейчас. — Хорошо, — сказала дружественная душа, — потому что, видишь ли, я притворюсь так сильно, что забуду себя. И если ты не будешь помнить, кто я есть в действительности, я не смогу это вспомнить очень-очень долго. «Если я забуду, кто я есть, ты можешь забыть, кто есть ты, и мы обе потеряемся. Тогда мы будем нуждаться в приходе другой души, чтобы она напомнила нам обеим, кто мы есть». «Нет, нет, мы не забудем», — вновь пообещала маленькая душа. «Я буду помнить тебя, и я буду благодарна тебе за этот подарок, шанс испытать себя, кто я есть». И так соглашение было достигнуто. И маленькая душа отправилась в новое воплощение, чтобы стать частью особенного, имя которому прощение. И маленькая душа с волнением ожидала возможности испытать себя как прощающую и поблагодарить любую другую душу, сделавшую это возможным. И в любой момент времени в этом новом воплощении, когда бы новая душа ни появилась на сцене, чтобы эта новая душа не принесла, радость или печаль, и особенно если она приносит печаль, Маленькая душа думает о том, что сказал Бог. «Всегда помни, никого, кроме ангелов, я вам не посылаю». Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Эмоциональные. Гнев, ненависть, обида. Поведенческие. Вражда агрессия. Идиаторные. Установка. Долженствование. Оценочная установка.